Глава 24. Дети Архарии. Очнувшись, Энтони обнаружил, что сидит в кресле. Нет, это было не его инвалидное кресло. Другое, обитое кожей, мягкое каминное кресло с широким подголовником. На одном из боковых крыльев подголовника прямо сейчас покоилась его голова. Выпрямившись, Энтони огляделся. «Незнакомое место». Просторный кабинет, но очень тёмный, тяжёлые портьеры почти полностью закрывали окна. Но проникающего сквозь узкие зазоры света было достаточно, чтобы разглядеть дубовый письменный стол, газовую люстру над головой, камин с газовыми светильниками в виде подсвечников и большой портрет на стене между ними. Энтони положила руки на подлокотники кресла и чуть поддался торсом вперёд, но тотчас разочарованно замер. Только что он действовал безотчетно, как человек, который привык передвигаться в сидячем положении с помощью собственных рук и колес. Но у кресла, в котором он сидел, не было колес, а значит, приблизиться к портрету и рассмотреть его получше, увы, не удастся. Отсюда Энтони мог видеть только то, что на портрете изображен мужчина. Седой. Видимо, старик. Он тоже сидел в кресле, и, кажется, на его лице были шрамы, но в такой темноте Энтони не мог быть полностью уверен в том, что видит. Услышав тихий скрип, Энтони в первый момент оцепенел. Этот звук. Как будто открылась дверь или... Отодвинули отдел книжного шкафа, за которым скрывается потайной ход. Такие скрытые от посторонних глаз помещения были во многих особняках королевства, в том числе и в особняке Кингсвордов. Однако звук, который раздался следом, заставил Энтони испытать что-то похожее на потрясение. Стрекот. Стрекот колес... Инвалидного кресла? «Мое кресло?» — в первый момент подумал Энтони. Он двигался, пытаясь оглянуться назад, потому что звук шел из-за спины, но крылья подголовника не давали ему это сделать, а встать Энтони не мог. Стрекот колес приближался, и любопытство Энтони было, наконец, удовлетворено. Когда в поле его зрения въехало инвалидное кресло, Энтони лишь потрясенно наблюдал, медленно поворачивая голову следом. В кресле сидел старик. Он катил кресло к письменному столу. «Зажги лампы». Могло показаться, что рядом прокаркал старый ворон, таким резким, гортанным и клокочущим был голос, но эти слова, несомненно, произнес старик. «Он обращается ко мне?» — озадачился Энтони. «Он не знает, что я не могу ходить». Но заблуждение развеялось тот же час, когда он услышал позади себя шаги. «Здесь есть кто-то еще, кто-то третий. Только я не могу его видеть, потому что он позади меня». Спустя некоторое время кабинет озарил свет газовых ламп и светильников. Увидев лицо старика, не вздрогнул. За долгие годы он привык к шраму на лице брата, но то, что он видел сейчас, не шло ни в какое сравнение. Все лицо старика было испечрено шрамами, будто его располосовали когти огромного дикого зверя. Его правый глаз, который пересекал один из шрамов, был абсолютно белым и, похоже, слепым. «Это сделал демон», — сказал старик. «Что?» Не сразу понял Энтони. Ты смотришь на мое лицо и спрашиваешь себя, кто сделал это. Я ответил тебе. Это сделал демон, не зверь. Кто вы? Вырвалось у Энтони. Меня зовут Мордгласс. Мордгласс? Я не слышал, что есть такой род. Старик ухмыльнулся. и Я не принадлежу ни к одному из благородных родов королевства. У меня никогда не было родового имени. Только мое собственное. Мордглаз. «Значит, вы не маг?» Старик захохотал, а, отсмеявшись, ответил. «Глупец. Я не маг. Но это именно я дал людям магию. Я основал гильдию магов, раздав могущественные дары самым титулованным дворянам». «Раздав дары?» — удивился Энтони. «Кто же вы?» «Тебе достаточно того, что ты уже услышал». Старик хмыкнул, повнимательнее приглядываясь к Энтони. Значит, сейчас я говорю с Энтони Кингсвордом. Что ж, это к лучшему. Постарайся сделать так, чтобы второй не появился. Он станет помехой. Второй? Энтони озадаченно мотнул головой. Слова Мордлеса звучали для него как головоломка. Теперь уже удивился старик. Ты не знаешь? Он издал короткий смешок. Не может быть. Неужели твой брат ничего тебе не сказал, и ты все это время жил в неведении? «Не знаю, чего». Мордгласс чуть выехал из-за стола, приближаясь к Энтони, и спросил доверительным тоном. «Подумай. Припомни. Неужели никогда не было такого, что в окружающих тебя вещах и маленьких ежедневных событиях тебе что-нибудь казалось странным? Например, ты вдруг обнаруживаешь грязь на своей обуви, которая всегда должна быть в идеальной чистоте, ведь твои ноги никогда не касаются земли». В груди Энтони похолодело. Грязь на подошвах его туфель. Следы на подоконнике его спальни, оставленные этими же подошвами. И Дженкинсон, который уверяет, что никто не заходил в его комнату ночью. «Похоже, лорд Кингсворд так сильно заботился о тебе, Энтони, что оберегал даже от правды. Чтобы ты мог оставаться беспечным, он противостоял ему в одиночку». «Ему? О ком Мордглас улыбнулся. «Помнишь демона, который убил твоих родителей, лорда и леди Кингсворд?» Старик чуть подался вперед и прошептал заговорщицким тоном. «С того самого дня он всегда находился в поместье Кингсвордов. Каждый день, все эти годы он был там». Энтони нервно сглотнул. Он едва дышал одновременно, желая и страшась услышать то, что собирался сказать ему старик. Прокрутив колеса инвалидного кресла, Мордглаз приблизился вплотную к Энтони и ткнул его указательным пальцем в грудь. «Здесь. Демон, убивший твоих родителей, всегда был здесь. Райан Кингсворт все время знал об этом. Лишь ты жил в неведении. Знаешь, почему твой брат скрывал это? Потому что боялся за твою жизнь. Ты все еще жив только благодаря демону, который сидит внутри тебя». «Без него ты умер бы еще тогда, в тот день, вместе с твоим отцом и матерью». Энтони затрясло изнутри. Он не мог ни ответить, ни пошевелиться. Старик же, как будто утратив к нему интерес, повернул колеса кресла и вернулся к письменному столу. «Но не переживай, Энтони. Я слышал, что Роза Торн запечатала в тебе демона. Теперь он не сможет покинуть твое тело, и ты не умрешь». Чувствуя, что вот-вот задохнется, Энтони заставил себя сделать вдох. «Внутри меня демон?» Лихорадочно думал он. И райн знал об этом. И Роза знала. Это объясняло все. И страшная настороженность во взгляде брата последние пятнадцать лет, как будто каждый раз, глядя на Энтони, райн проверял его. И грязь на обуви. И его необъяснимые исчезновения и похищения, которых, по сути, никогда не было. Был демон. Демон внутри него, который контролировал его тело. Энтони заметил, что Мордгласс уже какое-то время наблюдает за ним. «Ты такой же, как я, Энтони. Внутри меня тоже демон. Только в отличие от тебя я с самого начала знал о нем. Я живу с ним так давно, что на моих глазах многие успевали родиться на свет, состариться и умереть. И только мы с ним неизменны. Он прячется в моем теле, не теряя надежду вернуть то, зачем однажды пришел, а я использую его силу, чтобы продолжать жить, даже будучи мертвецом». Старик сделал глубокий вдох. но скоро все должно измениться». Он посмотрел на Энтони. «Я жду важного знака». Затем посмотрел куда-то в бок и прошептал. «И лучше бы ему поторопиться». Словно в ответ на его слова вдруг раздался звон стекла. Распахнулись края тяжелых портьер, впуская в кабинет сноб дневного света, и сквозь разбитое окно в кабинет влетел большой черный ворон». Он пронёсся мимо Мортгласа, заставив старика вместе с креслом податься назад, и камнем упал на письменный стол. В тот же миг, когда ворон будто мёртвый откинул голову, из его раскрытого клюва на столешницу выкатились два кроваво-красных камня, каждый размером с небольшое яйцо. Буквально на несколько мгновений в кабинете воцарилась тишина. Не шевелился никто, ни Энтони, ни Мортглас. Старик лишь смотрел, словно остекленевшим взглядом на ворона. Но тут в его глазах начал загораться огонь. Голодное, хищное пламя алчности, а на изуродованном шрамами лице растягивалась улыбка ликования. «Дети Архарии». Негодник Эбен выполнил свое обещание. «Они у меня». «Наконец-то они у меня». «Ты тоже видишь это?» Очнувшись, Энтони с удивлением перевел взгляд с мертвой птицы на Мордгласа, но старик смотрел не на него. Единственный зрячий глаз Мордгласа был устремлён мимо него, и Энтони тотчас вспомнил, что в комнате есть третий. «Вижу, старейшина!» — раздался позади мягкий голос. «Женщина?» — подумал Энтони, но тотчас усомнился. Голос был женственным, но при этом в нём звучала такая жестокость и неумолимость, которая чаще свойственна мужчинам. «Что ж, Энтони сказал Мордглас. Его горящий взгляд все так же был прикован к двум кроваво-красным камням на столе. «Ты сыграл свою роль и больше мне не нужен». Затем кивнул тому, кто стоял позади Энтони и небрежно бросил. «Избавься от него, пока его демон не пробудился». Энтони услышал приближающиеся шаги. Он не видел того, кто шел к нему, поэтому неотрывно смотрел, как в жадном оскале старик Мордгласс тянется к ближайшему камню. «Меня убьют?» Спрашивал себя Энтони, но некому было ему ответить. Беспомощный, не способный ни защитить себя, ни убежать, он вынужден был безропотно слушать, как приближаются, словно бой часов, отмеряющих последние минуты его жизни шаги у него за спиной. Пальцы Мордглесса уже почти коснулись одного из кровавокрасных камней, как вдруг... Позади Энтони с грохотом распахнулись двери кабинета и раздались твердые шаги нескольких пар ног. «Прошу прощения, первая старейшина!» прозвучал холодноватый голос с хрипотцой. «И вы здесь?» Спросил тот же голос у кого-то, и Энтони понял, что он обращается к невидимому для него помощнику Мордглоса. Шаги приближались, но то были не те мягкие шаги, в которых Энтони слышал потаённую угрозу для себя, а уверенные и не таящиеся. Наконец, с креслом, где он сидел, поравнялась чья-то фигура, и Энтони мог, наконец, разглядеть новоприбывшего. Невысокий коренастый человек с блестящими, словно лакированными черными волосами, зачесанными назад, с моноклем в глазу и крючковатым носом, который, словно птичий клюв, загибался над тонкогубым ртом. «Дигре!» — выплюнул в гневе Мордглас, тотчас же всем телом бросаясь к двум камням на столе, но вошедший его опередил. Тростью он ловко отодвинул камни на самый край стола со своей стороны, что делало невозможным для прикованного к инвалидному креслу Мордгласа до них дотянуться. «Что вы себе позволяете, Дигри?» — взревел старик. «Пока еще ничего, первая старейшина». Тут он повернул голову и посмотрел на Энтони, словно зафиксировал его присутствие и, тотчас потеряв к нему интерес, вернулся взглядом к Мортгласу. «Но я вижу здесь Энтони Кингсворда, и это вызывает у меня подозрения. подозрение подозрение ярился Мортглас. «Вы забыли, где находитесь?» «Забыли, кто я?» «Как вы смеете говорить мне о подозрениях? «Вынужден первой старейшина». С почтением кивком головы наклонился Дигри. «Я получил письмо от лорда кингсварда о похищении его брата. Можете ли вы представить, как я сейчас удивлен, увидев Энтони кингсварда здесь?» «Это не ваше дело», — ревел Мордгласс. «Вам лучше помнить свое место». «Мое место?» — чуть приподнял брови Дигри. Энтони показалось, что на короткий миг на его лице проступила уязвленная гордость. «Вы забыли первой старейшина? Я магистр гильдии магов, присягал на верность королеве и человечеству и прямо сейчас занимаюсь своим делом». «И каким же делом вы тут занимаетесь?» Сквозь зубы процедил мордглас Магистр Дигри едва заметно усмехнулся. «Собираюсь вас разоблачить, первой старейшина!»